«А это что?» Он слегка пнул сапогом резиновую лодку в чехле. «Резиновая лодка. Покажите», — сказал инспектор. Пришлось влезть в салон. Расходясь с гаишником в тесном проходе, ощутил от него запах зеленой листвы и теплого асфальта. Шея уже была загоревшая на солнце до черноты а воротник куртки вытерт до тканевой основы искусственной кожи. После показа лодки он почему-то неодобрительно хмыкнул, вроде как дерьмо лодка, и выбрался на улицу. Русинов решил, что проверка закончилась. Но гаишник еще раз посмотрел на госномера машины и приказал. «Откройте капот». Забравшись в кабину, Он сунулся к двигателю, что-то тер там, смотрел, затем сел на сиденье, покачался, словно пробуя мягко ли. И тут только Русинов уловил, что его ленивый взгляд лишь прикрытие. На самом деле он цепко и молниеносно осматривал кабину. Вот задержал взгляд на медвежонки, тронул его пальцем. Вот пробежал глазами по цифрам на бумажке, притиснутой магнитом к передней панели. Русинов отмечал километраж, напоследок покосился в зеркало заднего обзора. — Снимайте номера, Александр Алексеевич, — отчеканил он. Чтобы не возбуждать еще больше себя и его, Русинов послушно достал ключ и стал откручивать болты. Гаишник с прежним меланхоличным видом выступил на проезжую часть и поднял жезл автомобилю, идущему в Соликамск. Пока Русинов справлялся с номерами, он проверил документы, багажник, что-то поспрашивал у водителя и отпустил с миром. Затем подошел к Уазику и стал, постукивая жезлом по сапогу. Это был сильный человек. Ничего не боялся, кабура с пистолетом застегнута и сдвинута к спине. Русинов подал ему жестянки номеров. Инспектор брезгливо взял их, отнес в свою машину, потом вдруг по-хозяйски сел в УАЗик, запустил двигатель и ловко заехал в загородку у стены постовой каланчи. Вместо ворот у отстойника была тяжелая двутавровая балка. Который гаишник запер на замок и, ни слова не сказав, сел в свой желто-пестрый жигуленок. — Слушай, командир, все — все-таки миролюбиво сказал Русинов, — Мне что, прикажешь здесь весь отпуск загорать? — Если прикажу, будешь загорать. Также миролюбиво отозвался инспектор и лихо вывернул на дорогу. Проводив его взглядом, Русинов вернулся к отстойнику, попинал баллоны и огляделся. Вокруг было пусто, на открытом поле гулял теплый почти летний вечер. По обе стороны от дороги зеленели озимые, и трудно было поверить, что это мирное место может чем-то угрожать. Он точно знал, что слежки за ним не было на протяжении всего пути. Много раз он делал проверки, сбрасывал скорость, чтобы пропустить увязавшийся за ним автомобиль, запоминая его номер и цвет, но подозрения не оправдывались. И если бы его вели по радио, передавая от поста к посту, то уже за столько километров обязательно для порядка где-нибудь остановили и проверили. Русинов давно водил машину и много ездил, поэтому хорошо знал повадки ГАИ. Неужели в Москве что-то произошло, и службе, черт знает какой, стал известен маршрут движения и конечный его пункт? Что бы там ни было, а надо приготовиться ко всему. Кристалл в надежном месте. Нефритовая обезьянка пока в безопасности. Ее можно снять, если машину погонят в город. Карта. Русинов тащил рюкзак в кабину, развязал его, аккуратно расстелил промасленную оберточную бумагу на капоте вместо клеенки, достал хлеб, банку консервов и батон сыра, завернутый в газету куранты. Есть не хотелось. Но он создал видимость, что приготовился к обеду. В бинокле из кабины хорошо было видно дорожный изгиб. Если появится один гаишник на «Жигуленке», можно и пожевать что-нибудь. Если же опергруппа, нужно успеть скомкать и зарвать координатную сетку, а отдельный лист с цифрами придется съесть. Газету можно и не трогать. Эта карта что-то значила, когда была триедина в своих частях. Отсутствие даже одной части делало ее практически бесполезной головоломкой. Примитивная конспирация была надежна, как трехлинейная винтовка. А виноват был сам. Хоть и напряженная, но благополучная дорога успокоила, укачала бдительность. И потому... Призрел тот интуитивный толчок, когда увидел злосчастный знак Гаи.